Она принадлежит классу «Джордж Вашингтон». Водоизмещение — 4000 тонн, команда примерно 100 человек, стоимость — 100 миллионов долларов. Дальность неограниченная, пока не выйдет запас жертвы для команды. Скажем, 100 тысяч миль или около того. Если на ней то же вооружение, что на Вашингтоне, значит, у нее 16 вертикальных пусковых стволов для «Поларисов». Радиус действия — 1200 миль. — А, есть у них что-нибудь помельче, — поларисов спросил Бонд. — Если мы хотим сражаться с тарелкой, что же мы будем использовать? — У нее шесть торпедных аппаратов и, полагаю, мелочь вроде пулеметов. Проблема в том, как заставить капитана стрелять из них. Ему не понравится идея полить по мирной яхте по приказу двух парней в штатском, один из которых англичанин. А причал мягко стукнулась огромная субмарина. Бросили линь и перекинули на берег алюминиевый исходним. — Ну, пойдем, — сказал Лейтер. — О, черт! У нас на двоих ни одной шляпы, чтобы откозырять офицерскому составу. Ты сделай реверанс, а я поклонюсь. Глава двадцатая. Время решений. Внутри подводная лодка оказалась невероятно просторной, вниз вела настоящая лестница, а не трап. Никакого беспорядка вокруг, все выкрашено какой-то блестящей зеленой краской двух оттенков. На этом больничном фоне ярко выделялись многочисленные трубопроводы и кабельные сети. В сопровождении вахтенного офицера они спустились на нижнюю палубу. У подножия лестницы сопровождающий повернул налево и постучал в дверь с табличкой «Командир П. Педерсон, ВМС США». Командир выглядел лет на сорок. Что-то скандинавское было в его квадратном лице, черные с проседью волосы, постриженный под ёжик. Глаза глядели проницательно и насмешливо, но плотно сжатые губы выдавали суровый характер. Он сидел за металлическим столиком, на котором были аккуратно разложены бумаги, и курил трубку. Перед ним стояла пустая чашка из-под кофе. Капитан отодвинул блокнот, в котором что-то писал, поднялся и пригласил их сесть. пожалуйста кофе стэнсон сказал он вахтенному офицеру и будьте добры отправить это. он вырвал листок из блокнота сверхсрочным. вахтенный офицер вышел но джентльмены приветствую вас на борту капитан бонд я рад что представитель английских военно-морских сил посетил судно. Вы бывали раньше на подводных лодках? — Бывал, — ответил Бонд, — но только в качестве груза. Я служил в разведке, в особом подразделении английских военно-морских сил. У нас таких называли «шоколадными матросами». — Отлично, — рассмеялся капитан. — А вы, мистер Лейтер? «Нет, капитан, но когда-то у меня была собственная. Я управлял ею с помощью резиновой груши и трубочки. Беда заключалась в том, что мне никогда не позволяли создать в ванне недостаточную глубину, чтобы проверить ее реальные возможности». «Совсем как Министерство военно-морского флота». Они никогда не разрешают мне испробовать судно на полную мощность. Только соберешься разогнаться, как стрелка уже пересекает красную черту, которую кто-то вездесущий нарисовал на циферблате. — Ну, джентльмены, — капитан посмотрел на Лейтера, — каковы ваши планы? Такого потока совершенно секретно и сверхсрочно не было со времен Кореи. Могу сообщить, что последняя радиограмма была от главнокомандующего ВМС лично. В ней говорилось, что я поступаю в ваше распоряжение или, в случае вашей смерти или недееспособности, в распоряжение мистера Бонда, вплоть до прибытия адмирала Карлсона в 19.00 сегодня вечером. Что происходит? Что затевается? Единственное, что мне известно... На всех шифровках стоит гриф «Операция шаровая молния». Что это за операция? Бонду очень понравился капитан Педерсон. Понравились его раскованность, чувство юмора, и вообще ему пришло на ум старое флотское выражение «покрой его кливером». Он наблюдал за его бесстрастным вдумчивым лицом, в то время как Лейтер рассказывал всю историю вплоть до отлета Ларго на самолете-амфибии и инструкций, данных Бондом Домино Витали. Голос Лейтера звучал под мягкий аккомпанемент генератора и магнитофонной записи In spots или «Я люблю кофе, я люблю чай».